Необходимость борьбы с моральными недостатками. Грани Агни-йоги. Том 5, параграф 418, Матерь Агни-йоги. Все ученичество построено на созвучии. Если созвучия нет, сознание надо поднять и возвысить до какой-то степени соответствие с сознанием того, к кому оно устремляется. Не в унынии ни в раздражении, ни в неудовольствии, ни в страхе, ни в суете, ни в рабстве у всех прочих отрицательных качеств созвучия или единения не достичь. Вот почему столь настоятельно нужна работа над собой. Недостатков достаточно у каждого ученика. Каждый недостаток уже одним тем, что это недостаток, может быть... Трансмутирован в положительное качество, ибо каждый недостаток имеет свой противоположный полюс. Мало учесть свои недостатки. Надо отыскать и увидеть антипод каждого, чтобы утвердить последний в сознании для последующего применения или уявления его в жизни. Выкристаллизованный в сознании мыслью до рисунка в мозгу станет он там магнитом, ведущим и определяющим поступки и действия ученика. Много времени можно посвятить этому светоносному процессу. Каждое мгновение такой работы окажется плодоносным. Не надо вымученных усилий, не надо каких-то особых напряжений. Надо просто сесть и спокойно подумать о своем том или ином недостатке – сознательно вызвав в воображении яркий образ его противоположности и себя, утвердившего это противоположное недостатку качества в своем внутреннем мире. Утвержденное и внедренное там, проявиться должно оно и вовне, в действиях, поступках и мыслях. Так трансмутация собственного характера по линии родственных, противоположностей, станет доступной, возможной и осуществимой. Для примера возьмем суетливость, унижающую достоинство духа, расточительницу психической энергии, погружающую дух в ничтожество и ставящую его в рабскую зависимость от всех и от всего, противопоставим этому мелкому, низменному качеству спокойную сдержанность, самообладание осознание достоинства духа и независимость его от подчинения воображаемым условиям момента. Представим себя свободным от этого унижения, решившим покончить и покончившим суетливостью навсегда. Утвердим антипод этого качества ритмом в течение нескольких дней и увидим, что антикачество суетливости начало уже проявляться в делах каждого дня. Осознание победы утвердит и упрочит, и нужное качество приобретено.